Глава 45. Я тебя не поняла, Линз. Ты хочешь сказать, я не человек? Сделала шаг назад и прислонилась к стене, потому что ноги отказывались меня держать. Этот день когда-нибудь закончится. Сколько ещё неприятностей должно случиться? Если я не человек, то кто? Лариана, ты чего так испугалась? Навис надо мной, нежно прикасаясь к щеке. Я неправильно выразился, подруга. А ну посмотри на меня. Конечно же, ты человек, просто необычный. В твоей крови есть что-то безумно сладкое, притягательное, словно дурман. Я не вампир, но каплю твоей крови с удовольствием бы принимал каждый день. У меня до сих пор во рту сохраняется твой неповторимый вкус. Я описать словами не могу, как от него ведет. И в подтверждении своих слов он закатил глаза. Линс, мне не нравится этот разговор, выставила перед собой руки, чтобы отодвинуть от себя оборотня. Слишком приблизился, вторгся в личное пространство, заставляя меня нервничать. Рей тоже вторгается без спроса в мое личное пространство. Нет, я не должна думать о том, какие чувства во мне вызывает Рэй, когда приближается, целует. Его для меня не существует. С этого дня он лишь мой наставник, отныне любой близкий контакт собираюсь твердо пресекать. В тебе есть какое-то волшебство, тем временем продолжил оборотень. Конечно, есть, я ведь маг. Я предприняла попытку обратить все в шутку. Нет, это другое. Я рвал на куски магов, ведьм, оборотней, драконов, ликанов, кого только не приходилось разрывать, но твой вкус особенный. Его невозможно забыть. У меня даже возникла мысль укусить мать Рея, чтобы сравнить вкус вашей крови. Мать Рея, ведь Ассара, в голове мелькнула догадка, с кем он меня сравнивает. О том, что Ассары имеют божественное происхождение, написано в старых летописях. Мне они в руки не попадали, но София часто в детстве рассказывала сказки и легенды. Да. Кивнул Линц и предпринял еще одну попытку заправить за ухо непокорный локон, но я отвела голову. Я не могу быть Асарой, Линц. Девочки с магическим даром от Асар не рождаются, только мальчики. Я это помню, поэтому не буду кусать Аяну. Тэттаны объявят войну не только мне, но и всему нашему клану, а мы все равно не выясним правду. Довольно своей шуткой, оборотень улыбнулся. Порой мне хотелось все о себе выяснить, но бывают моменты, когда я ничего не хочу о себе знать. Я так устала от тайн. Их с каждым днем становится все больше, а ответов все меньше. Лариана, я помогу тебе во всем разобраться. Я всегда буду рядом, глядя в глаза, проникновенно произнес он. Его слова смущали, а чувства, что плескались на дне его глаз, пугали. Я не хотела потерять его дружбу. Не стоило оборотню пробовать мою кровь. Не стоило и все тут. Я всегда буду рядом, продолжал он смущать меня своими откровениями. Такие обещания не стоит давать, Линц, едва слышно. Во рту все пересохло, приходилось сглатывать слюну, чтобы уже чуть громче добавить. все таки я не твоя истинная, а когда она появится, вряд ли ей понравится. Я не верю в то, что встречу ее когда-нибудь. Не дав договорить, за последние десятилетия всего несколько пар обрели друг друга. Истинность, дар. С уходом Асары из нашего мира мы его утеряли. Всюเร реже можно встретить ту, которая дарована тебе богами. Я не надеюсь, поэтому согласен просто влюбиться и завести семью. Красноречиво посмотрел на меня Челка упала на глаза, закрыла одну сторону лица, а я бы не отказалась, если бы и второй, прожигающий меня своей синевой глаз, оказался под волосами. Линз. я сегодня очень устала. Хотела бы уже дойти до своей комнаты и лечь спать. День был очень тяжелым. Нашла повод, чтобы сбежать. Конечно, ты устала, извини. Идем. Он вмиг стал серьезным, вспомнив о своих обязанностях охранника. Оборотень попытался взять меня за руку, но я сделала вид, что этого не заметила, и чтобы избежать контакта, принялась чесать лоб. Доброй ночи, выпалила я, как только мы дошли до двери. Спокойной ночи. Я уже хотела войти в комнату, но Линс схватил меня за локоть. Услышав шум, Санна открыла створку в тот момент, когда оборотень потянулся к моей щеке, чтобы поцеловать. Уф, пронесло. Спасибо, Санна мысленно поблагодарила Я тебя ждала, Лярианна. Мне кое-что нужно тебе сказать на одном дыхании, а мне уши хотелось зажать. Хватит с меня новостей.